Глава двадцать Спустя два месяца. Егор. Ксения, твой адвокат звонил. Сверлю жену взглядом, она сиротливо стоит у окна, смотрит на дом моего брата. «И?» — отвечает не сразу. «Говорит, ты против, чтобы Леона гостила у меня три дня в неделю? Ты согласна только на два?» «Да». Услышав, что жена подтверждает слова адвоката, я прихожу в ярость. «Она и моя дочь». «Да? Как поздно ты вспомнила о том, что у тебя есть дочь?» «Боже, как я устал от этого бракоразводного процесса! У меня в жизни не было более сложного дела». «Да?» Услышав мое признание, Ксения власово отворачивается от окна и вцепляется в мое лицо дерзким зеленым взглядом. «Кто тебя надоумел на развод? Игорь, да?» Устроил тут адвокатскую контору, мать его. Надо было вовремя продать дом и уехать отсюда, пока ты с ним не познакомилась. Ревкаю я. Поздно, шепчет Ксюша убитым голосом. И у меня в груди там, где живет душа, что-то царапает. Черт, я живу в этом кошмаре уже месяц. Как только пошел на поправку, Ксения начала мне мотать нервы вместо того, чтобы поддержать. Хуже другое. Я совсем не узнаю жену. Как оказалось, я ее и не знал никогда. Воспринимал это милое создание как игрушечное. И не ожидал увидеть на своем веку проявление власовской жесткости. Она копия своего отца. Притом не блеклая, очень даже яркая. Шантажистка с великолепным умом. Там у себя дома Ксюша училась на финансового аналитика. Когда перебралась ко мне в Москву, ее заинтересовал маркетинг, интернет и 3D-рисование. Она сменила направленность, изменила цели, на время спрятав аналитический ум. Вот я и забыл, что блондинка-то моя с мозгами. Сам лоханулся, теперь расхлебываю. «Посмотри на меня», — мягко прошу жену. «Смотрел?» «Скользит по мне пустым взглядом». Изучаю любимое, красивое лицо супруги. Хочу запомнить его таким, унести это воспоминание в ту новую жизнь, где Ксюши не будет. Хитрые зеленые глаза, яркий макияж с зелеными стрелками придают изумрудным глазам лисий взгляд. Чуть пухлые губы, которые я не целовал уже два месяца. Два месяца. Живу как монах в келье. Как зэк в одиночке. В собственном доме меня изгнали на чердак, где освободили комнату от хлама и поставили мне кровать, стул, тумбу и плазму на стену повесили. Я, когда выписался из больницы, вообще был заперт в комнате, потому что спускаться со сломанной ногой по лестницам не научился. А Ксения осталась неприступна, так и не помогла мне занять комнату хотя бы на первом этаже. Я сильно не настаивал, потому что понимал, что это наказание. И в душе надеялся, если она меня накажет, выпарит, то сможет выпустить пары, тогда жена не осуществит угрозу, не разведется со мной. Как же сейчас обидно. Я так много вытерпел лишений, полностью был лишен комфорта на месяц, и все зазря. Ксения уходит от меня? Светлые волосы жены растрепаны, что совсем на нее не похоже. Чем она, интересно, занималась? «Я в сотый раз прошу у тебя прощения». Бью себя рукой в грудь. «Прости меня за амбициозность, за желание жить хорошо, за страх потерять материальные блага. Ну, как ты не поймешь, я родился и жил в бедной семье, поэтому страшно испугался потерять достаток. Когда тебя встретил, влюбился, как пацан». Алика выкатила условия, но ей ляпнул «да». Думал, время пройдет, она все забудет, а она вон какой план мести разработала. Я в сотый раз тебе говорю, что все равно уйду от тебя. Жена делает неловкие шаги в мою сторону, и на секунду мне кажется, что в ее выразительных глазах стоят слезы. Не может быть. Сама настаивает на скорейшем разводе, со смаком читает в интернете слухи о нашем скандальном разводе, а сама плачет. Впиваюсь жадным взглядом в любимое лицо, шепчу. «Милая, если еще не поздно, может, мы к психологу сходим?» «Нет». Тру руками лицо, и в голове бьет набатом. «Поздно». «Да, я разочарован. Тяну и в моем голосе нотки боли и обиды. Не думал, что у тебя такая короткая память» что так быстро забудешь, как я вытаскивал тебя из депрессии после смерти родителей. «Попрекаешь меня этим?» – вздрагивает, смотрит в упор. «Нет, просто понял одну истину. Ты меня никогда не любила. Я был тебе нужен как жилетка, в которую можно выплакаться. Был нужен, чтобы вести дела твоего бизнеса, из которого ты меня вышвырнула. Был нужен, чтобы родить умных детей с хорошими генами». Ты меня использовала еще. Никогда не любила. «Что? Бестужев? Ты все перевернул с ног на голову!» Злится супруга. «Нет, наоборот, я все понял. Ты была мне благодарна. Ты перепутала благодарность с любовью. А я всегда хотел иметь женщину и заботиться о ней. И женская лишила меня этой возможности. И я страдал, потому что функция была отключена, потом появилась ты». И я перепутала заботу с любовью. «Егор, сейчас ты действительно делаешь мне больно!» Еле слышно выдавливает Ксюша. «Я? Ты меня удивляешь. Это ты хочешь разрушить нашу жизнь. Ты. Я хочу жить как раньше». «Как раньше не будет». «Почему?» «Я другая». «Ну да. Ты все больше отдаляешься. Много времени проводишь на работе». Детей отдала фактически нянькам. Меня бросило. Даже когда ты дома, тебе нет до меня дела. Ты то работаешь на удаленке, то рисуешь, то учишься, то занимаешься детьми. и Я тебе больше не нужен. Значит, ты права. Нам лучше развестись. Что? Ксения бросает на меня взгляд. Беспощадный, безжалостный, убийственный. Все. Баста. — С меня достаточно, — шипит жена, и напористым шагом идет на выход. — Куда ты? Куртку одень, — кричу ей вслед. — Простудишься.